Представляя на самом деле значительные хозяйственные выгоды, сравнительно с частным хозяйством, коммунистическая форма организации жизни неизбежно должна была под конец перерасти свою первоначальную цель. Экономическое превосходство над всеми другими современными хозяйственными предприятиями должно было создать рано или поздно могущество и богатство всех монастырей. А могущество и богатство обозначают ничто иное, как право на чужой труд. Монахи и монахини зависели теперь уже не от собственного труда. Они могли теперь существовать трудом других, и они, конечно, пользовались этой возможностью. Из союзов производства монастыри превратились в союзы эксплуатации. Вместе с тем должны были обнаружиться все последствия, которые обыкновенно сопровождают в истории подобные перевороты. Первоначально эти последствия носят, несомненно, положительный характер. Эмансипация от ремесла позволяет зародиться искусству и науке, и монастыри сделались таким образом наиболее важными исходными пунктами умственной культуры. Однако, чем более богатство, основанное на нетрудовом доходе, становится единственным источником существования, тем более развиваются и другие последствия освобождения от труда, а именно менее благородные формы пользования жизнью – чувственность, лень, обжорство, пьянство, сладострастие. Параллельно с этим развитием и не менее логично монастыри забывали и о своих других, столь важных для общества социальных добродетелях. В период натурального хозяйства монастыри отдавали излишек своих продуктов бедным, паломникам, всем нуждавшимся в помощи, лишенным средств существования, наполнявшим проезжие дороги. Благодаря этой филантропии Монастыри стали в средние века обществами взаимопомощи с огромным социальным значением. Этот факт нисколько не ослабляется тем, что эта филантропия имела свою чистую экономическую основу, что монастыри просто не знали, как иначе употребить свой излиш. Но именно поэтому благочестивое настроение обитателей монастыря немедленно же изменилось, когда в историю вновь вошло денежное хозяйство и начала развиваться торговля. Теперь излишек продуктов уже можно было продавать и обменять на деньги. Деньги можно было накоплять, чего нельзя было делать с лишними фруктами, мясом и рыбой. Так постепенно, из милосердного вырастал скряга. И чем явственнее становилось могущество, доставляемое наиболее выгодно приложимой формой богатства деньгами и драгоценностями, тем более возрастала алчность, тем более монастыри стремились занять исключительное положение. Ранее, в большинстве случаев, союзы пролетарские, они теперь всячески отпугивали бедняков просивших о приеме. Тем охотнее стремились они привлекать в свой орден людей, приносивших с собою состояние или способных доставить ему другие ценные материальные выгоды. Тем усерднее хлопотали они теперь о том, чтобы получить подаяние, завещание, привилегии, хотя в огромном большинстве случаев знать поступало так не из благочестия, а из чисто эгоистических интересов. Феодалы видели теперь в прежних убежищах для бедняков удобные места, где можно было устроить оставшихся в девицах дочерей и младших сыновей. Такое устройство своего потомства освобождало знать от необходимости раздела поместья. У Мурнера встречаются следующие стихи. «Заметьте, если благородный не может выдать дочери замуж, и не может ей дать приданого, то он отправляет ее в монастырь не с тем чтобы она посвятила себя богу, а чтобы она жила безбедно как привыкла знать разумеется церковь получала главные выгоды от подобных сделок таким путем Монастыри и вся церковь шаг за шагом теряли свое прежнее социальное содержание, то, на чем зиждилось все их право на историческое существование и что укрепило их влияние лучше всяких молебствий и заупокойных мест. Из общеполезного института взаимопомощи церковь превратилась в огромный, охватывавший весь мир институт эксплуатации, наиболее грандиозный из всех когда-либо существовавших. И так как он выступал под религиозным покровом, так как религия в конце концов стала средством более успешной эксплуатации, то более чудовищного учреждения миру никогда не приходилось видеть. Этим отрицательным сторонам католическая церковь не могла противопоставить ни одной из тех положительных ценностей, в которых нуждалось европейское человечество, вступившее в новую эпоху развития. Если известное историческое учреждение уже потеряло право на существование, то оно все же, как выяснено в первой главе, может еще существовать благодаря разным причинам. Притом, нередко еще в продолжении целых столетий, до тех пор, пока оно не грозит дальнейшему существованию всего общества. Но в таких случаях это учреждение превращается из рычага прогресса в его тормоз, из кормильца в отвратительного паразита, и с той же быстротой, с которой данное учреждение превращается в болезненный нарост на теле, в нем развиваются все качества, свойственные паразиту. Чем разительнее контраст между действительностью и первоначальной целью, тем ярче бросается в глаза этот процесс. А контраст между первоначальной задачей церкви и тем, что она представляла в XIV, XV и XVI столетиях, был из ряда вон выходящий. И потому признаки распада внутри этого учреждения достигли таких размеров, какие никогда больше не наблюдались в новейшей культурной истории Европы. Иллюстрировать нравы католической церкви, наложившие в значительной степени свой отпечаток на публичную и частную нравственность эпохи Ренессанса современными документами и характерными фактами, очень нетрудно, по ранее указанной причине, гораздо труднее соблюсти в этом отношении меру, труднее, быть может, чем в какой угодно другой области нет более убедительного доказательства в пользу того что известное явление развилось до уровня общего состояния как его формулировка в виде поговорок и пословиц ибо только массовые явления отражаются таким образом пословица та монета в которой народ ярче всего отчеканивает свои затаенные чувства свои воззрения на вещи свой опыт пословица Публичное обвинение народа-истца или публичный приговор народа-судьи. При этом как обвинение, так и приговор всегда основательны. Количество пословиц, в которых отражается известное явление, учреждение или историческое событие, уже само по себе важный критерий значения, которое имело это явление или учреждение для общих жизненных интересов народов и наций. Что же касается церкви эпохи Возрождения и господствовавших в ней нравов, то надо заметить, что в истории нравов всех народов ни одно явление не вдохновляло в такой степени творческий дух народа, ибо пословиц этих — легион. Даже об отдельных злоупотреблениях и недочетах существуют многие сотни поговорок. Можно было бы изложить всю историю распада церкви как социальной организации в виде пословиц и поговорок. В этой главе мы поэтому еще чаще, чем прежде, будем пользоваться этими продуктами народной мудрости для характеристики исторической действительности. Этот процесс превращения церкви в единственное в своем роде торговое предприятие, в единственное в своем роде орудие эксплуатации, в чем мы видели главную суть происшедшего переворота, ярко отразится со всеми его отдельными проявлениями в поговорках, это само собой понятно. В Риме все продажно. «Бовес эт овес». «быки и овцы», то есть высшее и низшее духовенство. В Риме можно делать все, что угодно, только благочестие немного приносит пользы. Последствием всего этого является то, что три вещи привозишь обыкновенно из Рима — нечистую совесть, испорченный желудок и пустой кошелек. Не клеветали все это на католическую церковь? В подтверждение того, что оформленный в виде пословиц приговор народа-судьи был в самом деле справедливым, приведем один только факт — отпущение грехов. А индульгенция лучше всего характеризуется пресловутыми прескурантами, издававшимися папами уже с XII столетия. В них детально обозначалось, за сколько гульденов можно откупиться от совершенного злодеяния или купить право на совершение задуманного преступления так, чтобы не отвечать ни перед небесным, ни перед земным правосудием. Крупные мошенники интересовались, разумеется, только последним. Вот несколько цифр из этих прескурантов, облегчавших имущим неровный путь к небесам. Индульгенция из-за клятва преступления стоила шесть гросси. На наши деньги приблизительно пятьдесят рублей. Подделка документа — семь гросси. За продажу должностей — восемь гросси. За воровство и грабеж, в зависимости от добычи, чтобы иметь право оставить часть награбленного себе, надо было другую часть непременно уступить церкви. Убийство таксировалось также различно. За убийство отца, матери, брата, сестры, жены или кровного родственника платили, если убитый мужчина не принадлежал к церкви, пять гроси. Во втором случае семь грозси. Кроме того, убийца должен был лично явиться в Рим. Противоестественная связь с матерью, сестрой, сыном стоила пять грозси. Аборт столько же. Изнасилование — шесть, Гроси, так как оно было сопряжено с большим наслаждением. Беря деньги у всех и каждого, кто только их имел, церковь обирала из своих собственных слуг, где и как только могла, не говоря уже о том, что они были обязаны делить со своим начальством все, что награблено из кармана народа. На первом плане стояла здесь молочная десятина, так называли «взимавшуюся церковью подать», за схождение с женщиной. Существовали, впрочем, и другие названия. Клирик должен был платить семь гросси, а если он платил такую сумму ежегодно, то он получал право иметь постоянную наложницу. Священник, нарушивший тайну исповеди, платил семь гросси, занимавшийся тайным ростовщичеством столько же, Кто хранил тело ростовщика по церковному обычаю, платил даже восемь гросси. Кто сходился с женщиной в церкви, только шесть гроси Подобные случаи бывали часто, и нельзя было слишком запугивать публику нет никакой возможности привести все цифры этого прескуранта. Более интересного, чем прескуранты всех торговых фирм мира, пришлось бы исписать целые страницы, так как церковь ничего не забывала и из чувства справедливости делала самые тонкие разграничения. Например, изнасиловать женщину или девушку, возвращавшуюся из церкви, стоило дороже, чем изнасиловать ее на пути в церковь, потому что, возвращаясь из церкви, она была безгрешна, и дьявол уже не имел на нее права. Лицом к лицу с такими порядками не мудрено, если народ облег свой общий взгляд на Рим, в следующие сжатые слова. «В Риме даже святому духу обрезали крылья» или «Если существует ад», то Рим построен на нем. Или, когда выбирают папу, то ни одного черта не застанешь у себя дома. Эти общие суждения опирались, разумеется, не только на ненасытную жажду денег, отличавшую римскую церковь, а, само собой понятно, и на обусловленные ею пороки, на пороки, которым богатство расчищало почву, доставляя клиру средства для их развития. Такими общераспространенными пороками были лень, глупость, грубость, хитрость, жажда наслаждений, разврат. Народная остроумие посвятило лене монахов следующие поговорки. «Монах боится труда, как черт Ладана. Копать землю я не могу, работать не хочу, потому я должен просить милостыню», — говорит монах. Надо пользоваться жизнью, — сказал монах, звоня к завтраку. Под скипетром церкви рай для лени. Лень — начало монастырской жизни. Грубость, глупость и хитрость клириков бичуют следующие поговорки. Иван плохо видит, плохо слышит, плохо говорит. Сделаем его попом. Монах и дьявол воняют. Он связывается с женщинами, как кармелит, обжирается, как бернардинец, бьянствует, как францисканец, воняет, как капуцин и хитер, как иезуит. Ряса монаха — покрышка для мошенника. Собаки лают, волки воют, а монахи лгут. Берегись, монаха, который плачет. О веселой жизни монахов и клира народ сложил следующий пословец. Пьет, как папа, исповедники обжоры. Монахи не постятся так, что животы у них вздуваются. Я распинаю свою плоть, сказал монах и положил крест на хлеб, ветчину и дичь. Обед достойный прилатов. И так далее. Каждую из этих добродетелей можно было бы обставить такими же характерными свидетельствами, как и эксплуататорскую тенденцию римской церкви, можно было бы привести целые горы фактов, неопровержимые цифры и даты. Можно было бы сослаться и на более занимательные и забавные документы, так как большинство таких документов самые знаменитые и классические, а также большинство карикатур посвящены как раз этим темам. Еще в гораздо большей степени это справедливо относительно той черты, которая составляет главный предмет нашего исследования. Все до сих пор указанные и описанные пороки, даже вместе взятые, ничто в сравнении с чувственными эксцессами, отличавшими римскую церковь главным образом в эпоху Ренессанса. Эротическая напряженность, характерная для эпохи, нашла в исторических условиях, которые она встречала в монастырях, как раз почву, особенно благоприятную для наиболее повышенных форм чувственного разгула. Приступая к этой главе, мы на каждом шагу испытываем то неудобство, о котором выше говорилось. Нет ничего более трудного, как соблюсти здесь меру. И, однако, здесь мы не можем ограничиться простыми суммарными указаниями. Первой исходной точкой для чувственных эксцессов монахов и клира послужил по существу вполне здоровый и нормальный протест против безбрачия. Мы уже выяснили историческое происхождение целибата. Не менее важно для нас и то, чем он стал. Последнее достаточно и давно известно. Безбрачие сделалось с течением времени в руках церкви наиболее важным средством господства. Таковым оно сделалось, конечно, в силу своего хозяйственного значения. Накопленные церковью богатства концентрировались таким образом, не распыляясь благодаря передаче в наследство, не могли растаять и исчезнуть. Так как речь шла о религиозной организации, с общим и авторитарным главою то всякое возрастание монастырских владений означало, естественно, и возрастание всей сферы церковной власти. Безбрачие клира оказалось далее единственным средством оторвать его от местных и частных интересов и сделать из него в руках пап послушное и иерархическое орудие. Отречение от целибата было бы для церкви равносильно отречению от возможности господства. Что первоначально было свободным решением, добровольно принятым в интересах данной организации, превратилось по мере того, как монастыри становились все более важным средством господства церкви, и особенно по мере того, как выгоды безбрачия все более обнаруживались в виде накопления значительных богатств в категорический закон, которому все ордена должны были подчиняться. В одиннадцатом столетии появились брачные законы Григория VII, запрещавшие также и священникам жениться. Принудительным законом становилось постепенно и когда-то добровольное воздержание, а бед целомудрия был провозглашен величайшей добродетелью. Однако кровь сильнее искусственных сооружений, и обуздать поработить ее удалось только у части клира. Самые строгие указы и наказания оставались поэтому безрезультатными. Стали распространяться самые отвратительные противоестественные пороки. В конце концов, им служили совершенно открыто и также открыто трактовали о них указы, направленные против них. На церковном соборе в Париже было постановлено следить за тем, чтобы монахи и каноники не предавались садомии, чтобы все подозрительные двери к спальням и другим опасным местам тщательно заделывались епископами, чтобы монахини не спали на одной кровати и так далее. Так как причина, вызвавшая подобные пороки, продолжала существовать, то все эти меры были действительно только в отдельных случаях. Вот почему делали все больше уступок, а делать эти последние было тем легче, что в целибате речь шла не о принципиальном воздержании, а лишь, как было указано, об устранении той формы половых отношений, которая могла сократить источники доходов и сферу господства папы. Отрицая за клиром право на брак. Ему разрешали иметь наложниц. Такая уступка оказалась тем более благоразумной, что эксплуататорская тактика церкви сумела извлечь из нее, как мы видели, огромные выгоды. Перед главою церкви открылся новый богатый и неиссякавший источник доходов, так как большинство подобных индульгенций сбывалось к лиру. Великие казуисты церкви немедленно же изобрели и подходящие формулы, примирявшие противоречия. Когда в XIV столетии снова вспыхнула борьба из-за вопроса о праве священника на брак, и многие священники настаивали на возвращении этого права, то знаменитый и влиятельный французский церковный учитель Жарсон следующим образом оправдывал невоздержание монахов. Нарушает ли священник обет целомудрия, удовлетворяя свою половую потребность? Нет. Ибо целомудрие касается только отречения от брака. Священник, совершающий даже самые безнравственные поступки, не нарушает стал быть своего обета, если совершает эти поступки как неженатый. Жарсон только слегка ограничивал эту свободу священников, старайтесь делать это тайком, не в праздничные дни и не в священных местах, и с незамужними женщинами. Аргументы Жарсона стали, так сказать, догматическими взглядами. Ну, что же еще? Так как приходилось спасать кошелек, которому угрожала опасность, то как было не рискнуть высокой ставкой? В конце концов, изобрели еще причину, как будто бы оправдывавшую право на наложницу в интересах самих же верующих. В другом месте тот же Жарсон говорит, «Для прихожан является, конечно, большим соблазном, если священник имеет наложницу, но было бы для них еще большим соблазном, если бы он оскорбил целомудрие одной из своих прихожан». Во всяком случае, таким образом был найден путь, удовлетворявший обе стороны, и вопрос о целибате был решен в духе и, что важнее, в интересах церкви. Священник получал возможность иметь содержанку, епископская, равно как и папская касса, открыла источник постоянных доходов, а опасность, которой священнический брак грозил папству, была устранена. Теперь напротив, преступниками уже становились те священники, которые имели дерзость лишить своей целомудренной жизнью епископа столь горячо им ожидаемой подати на наложницу. Сикст 1471-1484 годы сумел, однако, выйти из этого положения тем, что упростил процедуру, требуя означенной подати от всех священников без исключения, хотя бы у них и не было наложниц. Этот прием был не только выгоден, но и имел и то преимущество, что ни один виновный не мог ускользнуть.